Положение дочери Ивана жены Александра было самое печальное. Она не могла отвратить войны, несмотря на все благоразумие, которое она с тех пор выказывала в сношениих с отцом, Все м и средствами, стараясь уверить его, что ей нет никакого оскорбления и притеснения в вере, что ему следовательно нет необходимости защищать ее. Польские и литовские паны не любили ее. Называли причиной несчастья страны, подозревали ее в с н о ш е н и и х с отцом, вредных для Литвы. До нас дошли ее письма к отцу, к матери и братьям, очень любопытные, так как в них высказывается и личность Елены, и ее отца, и дух того времени, когда они были писаны. «Вспомни, господин государь-отец», — писала она, — «что я служебница и девка твоя, и ты отдал меня за такого же брата, как и ты сам. Ведаешь, государь-отец мой, что ты за мною дал и что я ему принесла. Однако, государь муж мой, король и великий князь Александр, ничего того не жалуючи, взял меня с добрую волею и держал в чести и в жаловании, и в той любви». какая прилично мужу к своей подруге, и теперь держит в той же мере, немало не нарушая п е р в ы е ласки и ж а л о в а н и е позволяет мне сохранять греческую веру, ходить по своим церквам, держать на своем дворе священников, диаконов и певцов для совершения литургии и другой службы Божией, как в Литовской земле, так и в Польше, и в Кракове, и по всем городам. Мой государь-муж не только в этом, да и в других делах. Ни в чем перед тобой не отступал от своего договора и крестного целования. Слыша великий плач и дококу у к р а и н н ы х людей своих, он много раз посылал к тебе послов, но не только господин его людям никакой управы не было, а еще п у щ е н о тобою рать, города и волости побраны н и пожжены». Король, его мать, братья, зятья, сестры, паны Рада, вся земля. Все надеялись, что со мной из Москвы в Литву пришло все доброе. Вечный мир, любовь кровная, дружба, помощь на поганство. А ныне государь-отец видит все, что со мною все лихо к ним пришло. Война, рать, осада, сожжение городов и властей. Проливается христианская кровь, жены остаются вдовами, дети сиротами. Плен, плач, крик, вопль. Вот каково жалование, какова любовь твоя ко мне. Чего на всем свете слыхом не слыхать, то нам, детям твоим, от тебя, г о с у д а р ь христианского, дается. Если бы государь мой у кого-другого взял себе жену, то оттого была бы д р у ж б ы и житье д о б р о е и в е ч н ы й покой землю. Коли, государь-отец, Бог не положил тебе на сердце жаловать своей дочери, «Зачем меня из земли своей выпускал и отдавал за такого брата, как ты сам? Люди бы из-за меня не гибли, и кровь христианская не лилась бы. Лучше б мне под ногами твоими в своей земле умереть, нежели такую славу о себе слышать. Все только и говорят, затем отдал дочь свою в Литву, чтоб беспечнее было землю высмотреть. Писала бы я и шире, да от великой беды и жалости ума не могу приложить». Только с горькими и великими слезами т е б я государю отцу, челом бью. Опомнись, Бога ради, помяни меня, служебницу, и кровь свою. Оставь гнев безвинный и н е ж и т ь ё с сыном и братом своим. Соблюди прежнюю любовь и дружбу, какую сам записал ему своими крепкими словами в докончальных грамотах. чтобы от вашей нелюбви не лилась христианская кровь и поганство бы не смеялось, и не радовались бы изменники-предатели ваши, которых отцы изменяли предкам нашим в Москве, а дети их делают тоже в Литве. Дай Бог им, изменникам, того, что родителям нашему было от их отцов. Они-то промеж вас, государей, замутили, а с ним с е м ё н Бельский и Иуда, который, будучи здесь на Литве, Братью свою, князя Михаила и князя Ивана, переел, а князя Федора на чужую сторону загнал. Сам смотри, государь, годно ли таким верить, которые г о с у д а р е м своим изменили и братью свою перерезали, и теперь по шею в крови ходят вторые каины, а между вас, государи, мутят? Вся вселенная, государь, н и на кого, а только на меня — вопиет, что это кровопролитие сталось от моего прихода в Литву, будто я государю моему пишу и тебя на это привожу. к р и п говорят, она хотела, никогда б того л и х а не было. м и л о отцу дитя, какой отец враг детям своим? И сама разумею, и вижу по миру, что всякий печалуется детками своими, только одну меня по моим грехам Бог забыл. Слуги наши через силу свою, трудно поверить какую, казну дают за дочерьми своими. И не только дают, но потом каждый месяц навещают и посылают, и дарят, и тешат. И не одни паны, все простые люди деток своих утешают. Только на одну меня Господь Бог разгневался, что пришло твое нежалование. Я, господин государь, служебница твоя, ничем тебя не согрубила, ничем перед тобой не согрешила. и слова своего не выступил. А если кто иное скажет, пошли, господин послов своих, кому веришь, пусть обо всем испытно д о в е д у е т с я и тебе откажут. За напрасную нелюбовь твою нельзя мне и лица своего показать перед родными государя моего мужа, и потому сплачем тебе, государю моему, челом бью, смилуйся над убогою девкою своею, не дай недругам моим радоваться о беде моей и веселиться о плаче моем. Когда увидят твое жалование ко мне, то я всем буду и грозна, и честна, и не будет ласки твоей. Сам, государь-отец, можешь разуметь, что все родные и подданные государя моего покинут меня. Служебница и девка твоя, королева польская и великая княгиня литовская Алена со слезами тебе, государю-отцу своему, низко челом бьет. В таком же смысле и почти в таких же выражениях писала она матери своей Софии и братьям. Письма доставлены были через королевского посла канцлера Ивана Сапегу. Ответ Ивана Васильевича также очень характеристичен. «Что ты, дочка, к нам писала, то тебе не пригоже было нам писать», — отвечал Иван. Ты пишешь, будто т е б я о вере греческого закона не было от мужа никакой посылки, а нам гораздо ведомо, что муж твой не раз к тебе посылал отметника греческого закона владыку Смоленского и бискупа Вилинского, и чернецов Бернардинов, чтоб ты приступила к римскому закону. Да не к тебе одной посылал, а ко всей Руси посылал, которая держит греческий закон, чтоб приступали к римскому закону. А ты бы, дочка, помнила Бога и наше родство, и наш наказ, и держала бы греческий закон крепко, и к римскому закону не приступала, и римской церкви, и папе не была бы послушна ни в чем, и не ходила бы к римской церкви, и не норовила бы никому душою, и мне, и себе, и всему роду нашему не чинила бы бесчестия. Хотя бы тебе, дочка, пришлось за это и до крови пострадать, пострадай. б е челом нашему зятю, о своему мужу, чтоб тебе церковь греческого закона поставил на сенях, а панов и паней дал бы тебе греческого закона, а панов и паней римского закона от тебя отвел. А если ты поползнешься и приступишь к римскому закону волею или неволею, погибнет душа твоя от Бога, и быть т е б я от нас в неблагословении, и я тебя не благословлю, и мать тебя не благословит». А зятю ь своему мы того не спустим, будет у нас с ним непрерывная рать. Одновременно с Еленою, папа Александр VI и король венгерский Владислав, брат Александра, ходатайствовали у московского государя о примирении с Литвою. Польские п о с л а от имени Александра просили вечного мира с тем, чтобы Иван возвратил Александру завоеванные места. Иван отказал. Заключено было только перемирие на шесть лет. Иван Васильевич удержал земли князей, предавшихся Москве, и тогда уже ясно заявил притязание на то, что Москва, сделавшись средоточием русского мира, будет добиваться присоединения древних русских земель, доставшихся Литве. «Отчина королевская, — говорил он, — земля польская и литовская, а русская земля — наша отчина. Киев, Смоленск и многие другие города — давнее наше достояние, мы их будем добывать». В том же смысле через год отвечал он послам своего зятя, приехавшим хлопотать о превращении перемирия в вечный мир. Когда хотите вечного мира, отдайте Смоленск и Киев. 7 апреля 1503 года скончалась София. А 27 декабря того же года произведена была в Москве жестокая казнь над приверженцами жидовской ереси, об ней мы расскажем в биографии Геннадия. В числе пострадавших был один из способнейших слуг Ивана, дьякон Курицын, один из немногих русских, которым можно было давать дипломатические поручения. Между тем Иван слабел здоровьем и, чувствуя, что ему жить недолго, написал завещание. В нем он назначил преемника о старшего сына Василия, а трем остальным сыновьям, Юрию, Семену и Андрею, дал по нескольку городов, но уже далеко не на правах независимых в л а д е т е л е й Братья великого князя не имели права в своих уделах не судить уголовных дел, не чеканить монеты, не вступаться в государственный откуп. Только старший брат обязан был давать меньшим по 100 рублей с таможенных сборов. Меньшие братья должны были признавать старшего своим господином честно и грозно. Младшие братья московского государя являлись теперь не более как богатыми владельцами такими же подданными, как и прочие князья и бояре. Единственное, чем обеспечивал их отец, было то, что великий князь не должен был покупать в их уделах земель и вообще не вмешиваться в управление их владениями. Но то же предоставлялось по духовной всем боярам и князьям и детям боярским, которым государь дал свои жалованные грамоты, и в их села не должен был вступаться новый государь. Таким образом, при укреплении единовласти и самодержавия не уничтожалось, однако, право свободной частной собственности, хотя на деле самодержавный государь всегда имел возможность и всегда мог иметь поползновение под всяким предлогом нарушить его. Назначив определенным способом достояние своим меньшим сыновьям, Иван Васильевич, отдавал исключительно старшему сыну все свое богатое движимое имущество, состоявшее в дорогих каменьях, золотых и серебряных вещах, мехах, платье и вообще в том, что тогда носило название «казны». Все это хранилось у разных лиц, у казначеев, дворецких, гьяков, приказчиков и кроме Москвы в Твери, Новгороде и Белоозере. Василию, между тем, приходило время жениться. Отцу хотелось женить его на какой-нибудь особе царственного рода. В этих видах он поручал своей дочери, королеве Елене, найти для ее брата невесту. Но Елена прежде всего заметила, что ей самой трудно взять на себя хлопоты по этому делу, так как отец не заключил с ее мужем прочного мира, а кроме того... и з в е щ а л о что на Западе не любят греческой веры, считают православных нехристями и не отдадут дочери за православного государя. Иван Васильевич пытался сватать за сына дочь датского короля, своего постоянного союзника, которому в угоду он делал вторжение в Швецию. Но датский король, сделавшись и шведским королем после к о л ь м о р с к о й унии, отказал е м Пришлось брать Василию жену из числа дочерей его подданных. Говорят, что первый совет к этому дал один из греков, живших при дворе Ивана, Юрий, по прозванию Малый, вероятно, Траханиот. Пример о м был взят из византийской истории. Византийские императоры не раз собирали ко двору девиц для выбора из них себе жены. Грек Юрий надеялся, что Василий женится на его дочери. Вышло не так. к двору велели привезти полторы тысячи девиц на смотр. Из них выбрали наилучших. Их приказано было осмотреть повивальным бабкам. Вслед за тем из числа, таким образом освидетельствованных, Василий выбрал Соломонию, дочь незнатного дворянина Юрия с а б у р о в а Этот брак имеет вообще важное историческое значение по отношению к положению женщины в московской стране. Брак этот способствовал тому унижению и затворничеству, которое составляло резкий признак домашней жизни высших классов в XVI и XVII веках. Прежде князья женились на равных себе по сословию, но с тех пор, как государи стали выбирать себе жен стадным способом, жены х о т я и облекались высоким с а н о м в сущности не были уже равны мужьям. Брак не имел значения связи между двумя равными семействами. Не существовало понятия о приличии или неприличии соединиться браком с особою того или иного рода. Не знали того, что на Западе называлось «мезальянс». Жена государя, взятая из какой бы то ни было семьи, отрешалась от своих родных. Отец не смел называть ее дочерью, братья-сестрою. Она не приносила с собой никакого родового достоинства. С другой стороны, О выборе жены по сердцу не могло быть и речи. Государь не знал ее нравственных качеств и не нуждался в этом. Свидетельствовали только ее тело. Она была в сущности не более как самку и обязанную производить детей для государя. Как подданная по происхождению, она постоянно чувствовала себя рабою того, кто был ее супругом. Государь выбирал ее по произволу, государь мог и прогнать ее. Вступаться в ее права было некому. но, будучи вечную рабою своего мужа, вместе с тем она была царица, и по возложенному на нее сану ей не было р о в н е й между окружающими. Таким образом, она всегда была одинока и находилась в затворничестве. Зато самовластный супруг ее был также одинок на своем престоле, избранная жена не могла быть ему равной подругой. В монархических государствах приемы и нравы двора всегда перенимаются подданными, преимущественно высшими классами. В Москве, где все уже начали называться холопами государя, такое влияние придворных нравов было неизбежнее, чем где-нибудь. Кроме того, это время вообще было эпохою, когда утвердилось всеобщее порабощение, обезличение и крайнее самоунижение русских людей. Понятно, что и женщина должна была... переживать период своего крайнего семейного порабощения. Брак Василия совершился 4 сентября 1505 года, сам митрополит Симон венчал его в Успенском соборе, а 27 октября умер Иван Васильевич на 67-м году своей жизни, прогосударствовавший 43 года и 7 месяцев. Тело его погребено было в каменной церкви Михаила Архангела, которую он в последние годы своего царствования построил на месте прежней. Русские историки называют Ивана Великим. Действительно, нельзя не подивиться его уму, устойчивости, с какой он умел преследовать избранные цели, его у м е н и ю кстати, пользоваться благоприятными обстоятельствами и выбирать надлежащие средства для достижения своих целей. Но не следует, однако, упускать из вида п р и с у ж д е н и и о заслугах Ивана Васильевича того, что истинное величие исторических лиц в том положении, которое занимал Иван Васильевич, должно измеряться степенью благотворного стремления доставить своему народу, возможно, большее благосостояние и способствовать его духовному развитию. С этой стороны государство не Ивана Васильевича представляет мало данных.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 Покоренный им Новгород был ограблен точно так, как будто его завоевала разбойничья Орда, вместо того, чтобы с приобретением спокойствия под властью могучего государя ему получить новые средства к увеличению своих экономических богатств. Поступки Ивана Васильевича с немецкими купцами, как и с иноземцами, приглашаемыми в Москву, могли только отстранять от сношений с Русью и от прилива в нее полезных людей, в которых она так нуждалась. Ни малейшего шага не было сделано Иваном к введению просвещения в каком бы то ни было виде. И если в последних годах XV -го и в первой четверти XVI века замечается некоторого рода оживленная умственная и литературная деятельность в религиозной сфере, то это вызвано было не им. На народную нравственность Иван своим примером мог оказывать скорее зловредное, чем благодетельное влияние. Был единственный случай в его жизни, когда он мог показать собою пример неустрашимости, твердости и готовности жертвовать жизнью за отечество. Но тут он явился трусом и себелюбцем. Он отправил прежде всего в безопасное место свою семью и казну, а столицу и всю окрестную страну готов был отдать на расхищение неприятелю. Покинул войско, с которым должен был защищать отечество. Думал унизительным миром купить себе безопасность. и зато сам вытерпел нравственное унижение, выслушивая резкие з а м е ч а н и я в а с и а н а До какой степени он понимал честные отношения между людьми и какой пример мог подавать своим подданным в их взаимных делах, показывает его проделка с представителем Венецианской республики, когда давший ему 70 рублей приказал сказать пославшему его государству, что дал 700, плутовство, достойное мелкого торгаша. Бесчисленные случаи его грабительства прикрывались разными благовидными предлогами, но современники очень хорошо понимали настоящую цель их. Поступки государя распространяли в нравах подданных пороки хищничества, обмана и насилия над слабейшим. Возвышая единовластие, Иван не укреплял его чувством законности. По произволу заключил он сначала в тюрьму сына, венчал на царство внука, Потом заточил внука и объявил наследником сына. Этим поступком он создал правило, что престол на будущее время зависит не от какого-нибудь права, а от своенравия лица, управляющего в данное время государством. Правило, сродное самому деспотическому строю и вовсе не представлявшее прочного залога государственного благоустройства и безопасности. При таких порядках мог господствовать бессмысленный рабский страх перед силою, а не сознательное уважение к законной власти. Можно было бы поставить в похвалу ему то, что он, как пишут иностранцы, хотел уменьшить пьянство в народе, но этот факт не ясен, так как из сообщающих его иностранцев один говорит, что Иван совсем запретил частным лицам варить пиво и мед с хмелем, а другой, что он дозволял это не всем. Мы знаем, что впоследствии в московской земле продажа хмельных напитков производилась от казны, а в виде исключения дозволялось разным лицам и при разных случаях варить их в частных домах. Это дает нам повод предположить, что и при Иване стеснительные меры по отношению к производству горячих напитков, вероятно, предпринимались более в видах обогащения казны, чем с целью улучшения народной нравственности. Да и самое известие о господствовавшем тогда пьянстве едва ли не преувеличено, так как в то время еще не было распространено хлебное вино, которое впоследствии споило русский народ. Истинно великие люди познаются тем, что опережают свое общество и ведут его за собою. с о з д а н н ы е ими и м е ю т прочные задатки не только внешней крепости, но духовного саморазвития. Иван в области умственных потребностей ничем не стал выше своей среды. Он создал государство, завел дипломатические сношения, но это государство без задатков самоулучшения, без способов и твердого стремления к прочному народному благосостоянию, не могло двигаться вперед на поприще культуры. Простояло два века верное образцу, созданному Иваном, хотя и дополняемое новыми формами в том же духе, но застылое и закаменелое в своих главных основаниях, представлявших смесь азиатского деспотизма с византийскими, выжившими свое время преданиями. И ничего не могло произвести оно, пока могучий ум истинно великого человека Петра не начал пересоздавать его в новое государство, уже на иных культурных началах.